Инопланетяне в парикмахерской. Если будете в Баден-Бадене, в самом центре, недалеко от музея Фаберже, есть небольшой косметический салон, который следует посетить, потому что там работают пришельцы. Например, мой парикмахер Инга. Инга – инопланетянка, иначе я не могу объяснить ее способность работать с краской для волос в белом платье и белых кроссовках, и при этом ни разу не испачкаться. Вообще! Как будто все эти красящие средства, способные выжечь любую степень блонда или выкрасить в синий, черный, красный, зеленый, нейтрализуются, попадая в ее ауру. Первые два посещения я вежливо молчала, но потом не выдержала и спросила, как можно работать в белом и при том оставаться в состоянии «нарядилась и красивая». Инга одной фразой не то чтобы меня сразила, она меня переиграла, уничтожила и испепелила, сказав «да просто надо не пачкаться» и добавила контрольным в мою голову с борщом на волосах. Я всегда была такая. Аккуратно хожу и работаю. В моих жизненных достижениях было разное, но графы «аккуратно жить» не было никогда. С самого детства я приходила домой изгвазданная к ужасу бабушки. Пионерский галстук я либо припаливала утюгом, либо в задумчивости жевала кончики, ползала на коленях в канаве, ловя лягушек, расплачиваясь и колготками, и туфлями, Да даже повзрослев, я обязательно буду махать руками во время еды, обрызгав бюст до пояса. Обязательно смету что-то со стола, и на меня прыгнет собака. Когда я работала поваром, моя униформа рассказывала романы с элементами хоррора и триллера, потому что я была единственная, на кого падали куры, гриль, брызгала томатная паста и проливался соус с куркумой. Я хрюкнула от ужаса, тайком вытерев пальцы, которыми только что почесала борщ, и, разумеется, заляпала руку, шею и джинсы потянулась за салфеткой, задела рукавом чашку с кофе и опрокинула ее на сумку и туфли. Надо будет написать в завещании, чтобы саван брали не белый, мало ли, и там обляпаюсь».